Глава 6. Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и примо степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах. С удалением степные просторы и они должны были исчезнуть из поля зрения. Но вот появилось солнце на краю земли, и в раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, сверкнул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в затянутые Марьевом равнины, туда, откуда не видны горы. На станции Жалпаксас сас гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх-риск, каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой.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 «Разговор есть». Они подались в тамбур, там закурили. Стучали, гремели колеса. «Ты вот что, Авдей, значит, запомни», — начал Петруха. «Да слушаю», — поморщился Авдий. «А ты не больно вороти нос», — обозлился Петруха. «Кто ты такой есть?» «Да что ты, Петр?» — постарался утихомирить его Авдей. «Зачем зря обижаться?» «Ну, я не пью, ты выпиваешь. Так что из этого? Зачем ругаться?»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 А дальше добираться надо самим, на попутных машинах до совхоза Маюнкумский. А дальше без люди, там пойдем уже пешка». «Вот как?» «А ты как думал, на «Жигульке», что ли, тебя доставят?» «Нет, братец, там ведь если заметят кого, могут и зацапать. А если кто на машине или на мотоцикле едет, совсем хана». «Ну и ну, а сам что? Сам-то где будет? Он с кем идет?» «А тебе какое дело?» — возмутился Петруха. «И чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет? А может, он и совсем не идет? Он что тебе, подотчетный? Или как это понимать?» «А никак. Раз он у нас главный, надо в случае чего знать, где он». «Вот как раз об этом тебе знать и не надо», высокомерно заявил Петруха. «Не наше это с тобой дело, где он будет, да как. Понадобится ему, так он...» тебя хоть из-под земли достанет». Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенное впечатление, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами. «А тебе Авдяй сам передавал. Ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок. А ежели не равен час курвы окажешься, лучше тебе сейчас из дела выйти». Вот сойдем мы на станции и валяй потихоньку на все четыре стороны. Мы тебя не тронем. Ну а как войдешь в дело, все. Назад ходу нет. Скурвишься, на земле тебе места не будет. Понял? Понял, конечно. Что тут понимать? Не маленький? Отвечал Авди. Ну так вот запомни. Я тебе передал. Ты слышал, чтоб потом никаких не знал да не понял. Простите да помилуйте. Хватит, Петр» прервал его Авдий. «Не повторяй бестолку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что иду, и знаю, что мне надо. Ты лучше послушай теперь мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не спаивай. Он бурачок, да и тебе зачем. Вот двинемся в те края, под поддатые, да на такой жаре. Какие же мы добытчики будем?» «Согласен», — отрезал Петруха и с облегчением улыбнулся, скривив мокрые губы. «Что верно, то верно». Веря в дяй сам не возьму ни капли в рот, и Леньке не позволю. Все, крышка!» Они помолчали, довольные тем, что разговор завершился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к узловой станции жал Паксас, где происходит пересмена тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым предстояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже обеспокоенно выглянул в тамбур. «Вы чего тут?» — поинтересовался он, морщась от головной боли. — Собираться ведь надо. Через часок приезжаем. — Не боись, — отвечал Петруха. — Что нам собираться? Чай не девки. Рюкзачок за плечи и айда. — Леня, — подозвал к себе мальчишку Авдий, — подойди ко мне. Голова болит? Ленька виновато покачал головой. — Вот мы с Петром постановили с сегодняшнего дня, чтобы ни капли. Согласен? Ленька молча закивал головой. — Ну иди. Мы сейчас подойдем. Успеем, не беспокойся. Да времени еще навалом, сказал Петруха, глянув на часы. Целый час с лишним. А когда Ленька ушел, сказал. Это ты верно насчет Леньки-то. Сам же гаденыш рвется пить, а выпьет на ногах не стоит. Но теперь баста. Дело есть дело. Это мы в дороге в малость поболовались. А потом не думай, я на Леньке на деньги не пил. Может сам он что? Но я пью на свои. «Да разве в этом дело?» — отозвался с горечью Авдий. «Просто жалко мальчишку». «Это ты верно!» — вздохнул с пониманием Петруха. Откровенный разговор навел, должно быть, Петруху на какую-то давно не дававшую ему покоя мысль. «Слушай, Авдяй, а до этого, до нас, то есть, ты чем промышлял? Или работал где? Может, ты из форцовщиков будешь? Ты не зажимайся нам теперь или за одним столом гулять в ресторане, или одну парашу выносить из камеры». Кидай хоть так, хоть едок. Авди не стал скрывать. Никакой я не фарцовщик, и зажиматься мне нечего. До этого я в духовной семинарии учился. Такого оборота Петруха, должно быть, никак не ожидал. Постой, постой, в семинарии говоришь? Так значит, ты на папа учился? Да, выходит так. Ого! Вытаращил глаза Петруха и дурашливо присвистнул, сложив губы дудочкой. «Так чего ж ты ушел оттуда? Или погнали за что?» «И то, и другое. В общем, ушел я». «А чего так? Бога не поделили, что ли?» Озорно продолжал Петруха. «Вот смеху-то!» «Выходит, не поделили». «Ну вот скажи, раз ты и все так знаешь, Бог есть или нет?» «На это трудно ответить, Петр. Для кого он есть, а для кого его нет?» «Все зависит от самого человека». «Сколько будут люди жить на свете, столько они будут думать, есть Бог или нет». «Ну а где же он, Авдей, если он, скажем, есть?» «Он в наших мыслях и в наших словах». Петруха примолк, обдумывая сказанное. Громче и явственнее застучали колеса вагонов. Их звук доносился в оставленную незакрытой какими-то прошедшими через вагон пассажирами дверь тамбура. Петруха прикрыл дверь, прислушался к приглохшему стуку колес и, наконец, сказал. «Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдей, он есть или нет?» «Не знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть. Хотелось бы, чтобы был. Значит, тебе это нужно?» «Да, для меня это необходимо». «Вот и пойми тебя», — огрызнулся Петруха. «Что-то его, видимо, задело. А нахрен в таком случае едешь ты с нами...» «Коли тебе Бог нужен!» Авди решил, что пока не время и не место углублять разговор. «Но деньги ведь тоже нужны», — сказал он примирительно. «Э, вон как ты запел! Или Бога лишало и деньги!» «А сам все же за деньгами двинулся!» «Да, пока получается так!» Вынужден был признать Авдий. Этот разговор послужил для Авдия Калистратова толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил для себя, что сам, тот, который незримо держал поездку гонцов за Анашой под своим контролем на протяжении всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и должно быть жесток, и что если он заподозрит что-то неладное в каком-нибудь звене, проводимой им операции, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать на то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из дорожных разговоров с Петрухой и другими, на гонцов имеет смысл воздействовать словом, что долг проповедника, доверительный разговор, внушение словом без оглядки на грозящую опасность. Несли же некогда самоотверженные миссионеры слова Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасение душ ценой жизни может оказаться конечным итогом, судьбой, смыслом его жизненного пути. Так он спасет душу. На станцию Жалпаксас прибыли они около 11 часов дня. Станция была узловая, пересадочная. Две ветки отходили отсюда в сторону завидневшихся на рассвете далеких снежных гор, и потому проезжих в разные концы здесь было много, что для гонцов имело свои удобства. Можно затеряться в той станционной суете, И все обошлось как нельзя лучше. Авди удивился, как запросто и деловито просочились они в обеденное время в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было человек двенадцать, так показалось ему, тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за Анашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы.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 Радостно воскликнула она, отряхивая из себя пыль. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — смущенно ответил Авдий. Дурацкие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто она? Зачем сюда приехала?» — подумалась Авдию. «А хозяин на месте?» — спросила мотоциклистка, все так же приветливо улыбаясь. «Какой хозяин?» — не понял Авдий. «Хозяин дома, что ли?» «Ну да, конечно!» «Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне». «А вы что, не видели его?» «Нет, не видел». «Нет, видел, только мельком. Он тут приезжал недавно. Но я с ним не разговаривал». «Странно. Как же вы с ним не разговаривали? Вы, кажется, здесь работаете? Строите ему дом?» «Простите, но я действительно не успел с ним поговорить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет. Он скоро должен приехать». «Да мне это ни к чему. Извините, если что». Просто мне хотелось повидать Армана. Он чабан и знает то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути. Думала, застану его. Ну, извините, я, кажется, помешала. Да нет, что вы!» Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся ремешком, завела мотор, отъезжая глянула на Авдия сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго потом мысли его были заняты этим, казалось бы, незначительным случайным эпизодом. И вовсе не потому, что в душу его закралось подозрение. Так ли безобиден ее неожиданный визит накануне их выхода за добычей, и не вынюхивает ли она чего, нет, совсем о другом думал он. Уже после того, как она укатила, оставляя позади клубы пыли, Он представил ее себе зримо, подробно, точно бы задался целью на всю жизнь запомнить ее. И теперь отмечал с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего, но все в ней было женственно и соразмерно, как и хотелось ему. «Нет, кроме шуток», — говорил он так, будто спорил с кем-то, — «женщина такой и должна быть, вот именно такой и должна быть женщина». Авдию запомнились необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного лица, карие едва ли не черные глаза, сияющие живым блеском, при том, что волосы ее, свободно падавшие на плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это сочетание темных глаз и светлых волос придавало ей особую прелесть. И все в ней ему нравилось. Небольшой, едва заметный шрам на левой щеке, может быть, в детстве упало, И то, как ладно она была одета, джинсы, куртка, поношенные, сапоги с отвернутыми голенищами. И то, как уверенно она вела мотоцикл, ведь сам Авдий умел ездить разве что на велосипеде. И еще как он оконфузился, когда она спросила насчет хозяина. А он видел, нет, не видел, нет, видел. Просто как мальчишка. И чего это он так растерялся? Занятно, очень занятно было Авдию Калистратову думать о ней. Хотя, казалось бы, и вспоминать не о чем, приехала внезапно, уехала только и всего. И все же, кто она такая? Откуда она появилась? Судя по всему, она откуда-то приехала, но зачем? И что делать такой женщине в этих пустынных местах? Петруху, узнав, что к ним заезжала странная женщина на мотоцикле, не на шутку всполошился и долго и занудно выспрашивал, что она говорила, да чем интересовалась, и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказывать их разговор Несколько раз слово в слово «Тут что-то не то Тут что-то не то С сомнением покачивал Головой Петруха Жаль, что меня не было Я бы сходу раскусил, что за птица такая Видишь, Авдяй, хоть ты и умный И грамотный А я бы лучше тебя тут справился Расспросил бы ее, раз такое дело Выяснил, кто такая Да что ей надобно А ты, друг, растерялся Вижу, что растерялся. Хоть я тебя на такой случай и предупреждал. Что ты переживаешь, пытался урезонить его Авдий. Ну, чего тут такого, чтобы так бояться? А то, что на наш след могут выйти легавые. Что, как ее подослали, высмотреть да разузнать? Да брось ты чепуху городить. Интересно, что ты потом скажешь, когда за решеткой очутишься. Или когда сам с тебя спросит. А уж он спросит построже, чем легавые. Шкуру сдерет, а то и чикнет. Ты хоть понимаешь, что такое чикнуть? Успокойся, Петр. Чему быть, того не миновать. Об этом надо было раньше думать. Вот Ленька, малыш еще. А кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты? Сколько тебе лет? Двадцать будет или нет? А ты как болван шагу ступить не смеешь, слова лишнего не скажешь, как бы не прогневать самого. Подумал бы лучше над тем, как оно дальше будет. Тут есть над чем поразмыслить. Но заход Авдия не имел успеха. Петруха сразу обозлился. «Ты это брось, Авдей, и Леньку не трожь. Если ты на папа учился, забудь об этом, забудь. От твоих хороших слов пользы грош. А при нем, при самом, мы деньги загребаем, ясно? Ленька сирота, кому он нужен? А с деньгами он сам сусам. Хочу пью, хочу ем. А твоими баснями сыт не будешь. А уж насчет того, чтобы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились...» И чтобы девки на эстраде так пели, чтобы до печеночек пронимало. И не мечтай. Вон у меня, братья-братухи, трудеги-работяги, оглянул бы, как им дается этот рубль. Работают, не разгибаясь. А мне ни рубленкой подтереться. Деньги не любят, только дурак. Верно ведь, Ленька? Верно, блаженно улыбаясь, тот согласно кивал головой, не усомнившись ни в чем». Но это был лишь подступ к более основательному разговору, когда представится случай. Авди понимал, что не следует слишком далеко заходить, иначе кто поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего добыть деньги. На другой день поднялись с рассветом. На краю земли едва занялась заря. Раскинувшиеся поодаль дворы поселка еще спали, и даже собаки не лаяли когда трое гонцов бесшумно пробирались огородами в открытую степь. По словам Петрухи, идти было не так далеко. Он знал, куда путь держать, и обещал, как только увидит, где коноплю Анашу, сразу показать ее авдию. Вскоре такой случай представился. Довольно прочное стеблистое прямое растение с плотной бахромой соцветий вокруг стебля оказалось той самой Анашой, ради которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мой!» — думал Авдий, глядя на Анашу. «С виду такое обычное, почти как бурьян растения. А столько дурманной сладости в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье. А здесь оно, под ногами?» Да, то была Анаша. Солнце уже поднялось и начало припекать, а они стояли среди безлюдного степного простора, где нет ни единого деревца, и вдыхали, разминая пальцами лепестки» прилипчивый запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только причудливые видения не порождала она шаукурильщиков курильщиков на протяжении многих веков. Авдий пытался представить себе былые восточные базары, он читал о них в книгах, в Индии, Афганистане или Турции, где-нибудь в Стамбуле или в Джайпуре, у старых крепостных стен, у ворот некогда знаменитых дворцов, где оношу открыто продавали, покупали и там же и курили, и где каждый на свой лад в меру своей фантазии предавался разнообразным галлюцинациям. Кому мерещились услады в гаремах, кому выезды на озолоченных шахских слонах под роскошными балдахинами при стечении пестрого люда и трубном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого сознания» тьма, вызывающая клокочущую ярость, желание сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас, один на один. Не в этом ли крылась одна из роковых пагуб некогда процветавшего Востока? И неужели то сладостное помутнение разума таилось в дикой конопле, запросто и обыденно произраставшей в этих сухих степях? «Вот она, родная!» — приговаривал радостно Петруха, обводя широким жестом степные просторы. «Глянь, а вон еще. И еще. Это все она, онаша. Но только здесь не будем собирать. Это что? Это так себе. Я поведу вас в такие места, аж голова поплывет кругом». И они пошли дальше, и через час набрели на такие густые заросли анаши, что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопли здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья, и цветы наши, и расстилали собранное для просушки. Петруху утверждал, что просушивать следует часа два, не больше. Работа спорилась, и все шло как нельзя лучше. Но вдруг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко летел над степью и, кажется, направлялся в их сторону. — Вертолет! Вертолет! — по-мальтишески громко и радостно заорал Ленька и дергано запрыгал. Но Петруха тот не растерялся. «Ложись, дурак!» — закричал он и пустил матом. И все они легли ничком, попрятались в траве. Вертолет прошел чуть стороной, но вряд ли вертолетчики заметили их. Но Петруха потом все не мог успокоиться и долго выговаривал Леньки. и Ему казалось, что вертолет специально прилетал высматривать гонцов. «А что?» — рассуждал он. «Сверху все видно, каждую мышку». А нас, дураков, видно за сто верст. Он как увидит, так и сообщит, куда надо по рации. А если нагрянет милиция на машинах, здесь деваться некуда, только руки вверх и крышка. Но вскоре и он забыл об этом. Надо было работать. Именно в тот день и произошел совершенно немыслимый случай. Авдий встретился с волчьим семейством. А произошло это так. Сделали перекур, подзакусили немного, и тут Петруха и сказал. «Слушай, Авдей, ты вроде прижился уже у нас, стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит так, есть у нас один закон для новеньких, таких как ты. Если первый, значит, раз на дело идешь, должен вроде сделать самому уплату или подарок, как хошь понимай». «Какой еще подарок?» развел руками Авдей, удивленный таким оборотом дела. «Да ты постой! Ты чего всполошился? Ты что, думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе пластилинчику подсобрать. Ну, хоть бы со спичечный коробок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается. А тот пластилин, стало быть, при встрече преподнесешь вроде в дружбу. Да ты же умный человек, все понимаешь. Сам он главный». Ты подчиненный! Такое тебе от него доверие!» Авди задумался. А ведь для него есть тут свой резон. Подношение пластилина пыльцовой массы анаши, самого ценного продукта, могло открыть доступ к самому. Возникала возможность увидеть, наконец, самого. А как бы это было нужно? Вдруг удастся разговориться с самим, под чьей властью были все гонцы? «Власть! Власть!» «Где два человека, там уж и власть», — горько усмехнулся Авдий Калистратов. «Хорошо», — сказал он. «Значит, соберу я пластилин и отдам его самому». «А когда отдам? На станции, что ли?» «Точно не знаю», — признался Петруха. «Может, завтра и отдашь». «Как завтра?» «А так. Во и пора возвращаться. Хватит. А завтра двадцать первое число. Завтра нам, как штык, до четырех дня надо быть на месте. Вот и двинемся». «На каком месте?» «А на таком», — чванил со своей осведомленностью Петруха. «Соберемся, тогда узнаешь. На 330-м километре». Авдий больше не стал спрашивать, понял и так, что 330-й километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке. Важно было другое. Встреча с самим, скорее всего, могла состояться там, и, скорее всего, завтра. Так не лучше ли, не теряя времени, приступить к сбору этого самого пластилина? Дело оказалось немудреное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись до гола бегать по зарослям, чтобы на тело налипало пыльца с соцветий конопли, что он и делал. Ну и пришлось же побегать Авдию Калистратову в тот день. Никогда в жизни он столько не бегал. Пыльца эта, едва видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная. Хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый слой – оказалось не так-то просто. В результате всех усилий пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это необходимо для встречи с главным, величаемым самим, для того, чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газету огласить криком боли всю страну, только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем. В той беготне Авдий порядком удалился от дружков, выискивая в степи более густые заросли анаши. И тут наступил какой-то момент удивительного состояния легкости, парения то ли наяву, то ли в воображении. Авдий и не заметил, как это случилось. В небе щедро светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и пересвистывались какие-то птицы, особенно заливались жаворонки, мелькали бабочки и другие насекомые, и тоже издавали разные звуки, словом, рай земной да и только. И в том раю, раздевшись догола, оставив на себе только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий Калистратов, белокожий, тощий северянин, охмелевший от пыльцы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клубилась потревоженная пыльца, цветущий, завязывающие семя конопли, И от долгого вдыхания того летучего дурмана в воображении Авдия естественно возникали разные видения. Особенно отрадно было одно. Он мчится на мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклистки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство, что он сидит не за рулем могучего мото-коня, как подобало бы настоящему мужчине, а пассажирам, пристроившись позади, там, где обычно сидят женщины. Но что делать, если он не умеет водить мотоцикл, да и вообще далек от техники? Его вполне устраивало то, что он ехал вместе с ней на одном мотоцикле. Ее волосы развивались на ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица, как руки ветра, липли к губам, глазам, щекотали шею, и это было прекрасно. Иногда она оглядывалась, озорно улыбалась ему, сияла глазами как ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно, без конца. Очнулся он лишь, когда увидел возле себя троих волчат. Вот те на... Откуда они взялись? Он не верил своим глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним, рабели, но не убегали. Голенастые, как подростки, с полуторчащими нестойкими ушами, астроморды еще и с живыми и до смешного доверчивыми глазами. Это почему-то так тронуло Авдия, что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от расположенности человеческой. И именно в этот момент он увидел блеск белой молнии, белый оскал, набегающий на него волчицы. Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени, и как он присел на корточки, схватившись за голову. Он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь. А волчица была уже в трех шагах, и в яростном прыжке вдруг перемахнула через его голову, обдав звериным духом. И в ту минуту их глаза встретились. Авди увидел огненный синий взор волчицы, ее бесподобно синие и жестокие глаза, и мороз прошел по коже. А волчица тем временем еще раз стремительно, как ветер, перескочила через него и кинулась к волчатам. И с налета погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя, громадного волка со вздыбленным загривком, и все они в миг исчезли, словно бурей их унесло. А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх криком выходил из него. Он бежал, а голову мутило, тело отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися ногами. Ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут его начало рвать, и он почувствовал, что настал его смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в три погибели, вызывая адские боли и резь в животе. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий стеная бормотал. «О, Боже, прекрати! Хватит! Никогда, никогда больше не буду собирать оношу, Хватит с меня! Я не хочу! Не хочу видеть и слышать этот запах! О, Боже, сжалься надо мной!» Когда, наконец, рвота отпустила, и он собрался уже идти искать свою одежду, к нему подбежали Петруха с Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подействовал на них. Особенно перепугался Ленька. «Ну не дрейф ты! Чего так дрожишь?» напустился на него Петруха. «Когда люди за золотом шли, какие были случаи, и ничего, все равно шли. А ты каких-то волков испугался. Так ведь их уже и след простыл». «Так кто за золотом?» — сказал Ленька, помолчав. «А какая тебе разница?» — огрызнулся Петруха. Этим и воспользовался Авдий. «Разница есть, Петр», — промолвил он. И очень большая разница. От золота тоже много зла, но его открыто добывают, а наша, она отрава для всех. На себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь обливал. Да перестань, ты отравился малость с непривычки, кто тут виноват? Недовольно махнул рукой Петруха. Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге, да что хорошо, да что плохо, чего ты нам игру портишь? Чего ты все в воду мутишь? А как деньги, так ты тут, прикатил, чуть волкам в пасть не попал. Я хочу не мутить, а очистить воду. Авди решил, что придется раскрыться больше, чем рассчитывал. Вот ты, Петр, вроде умный парень, но не может быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идешь. Иду. А ты на что идешь? Я иду, чтобы спасать. Спасать? — зло крикнул Петруха. Это как же ты будешь спасать нас? «Ну-ка, расскажи! Для начала покаемся пред Богом и пред людьми!» К удивлению Авдия они не рассмеялись, только Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая попала. «Покаемся?» — придумал тоже, — проворчал он. «Это ты, Кайся, а мы будем деньги делать. Нам нужны деньги, понял? Просто и ясно. А ты покайся. И если шутишь, Авдяй, шути поосторожней!» «Узнает сам, что ты тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни. Я тебе как другу говорю, и нас не смущай, для нас деньги прежде всего. Ленька, скажи, что тебе нужно, Бог или деньги?» «Деньги», — ответил тот. Авдий промолчал. Решил повременить, отложить разговор. «Ну хватит, поговорили и довольно, будем собираться», — примирительно распорядился Петруха. А с твоим пластилином, овдяи, так стало быть, ничего и не получилось. К огорчению нет. Как кинулась на меня волчица, сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то пойду искать. Одежда-то найдет твоя. Куда она денется? А вот пластилинчику наскрести уже не успеешь. Сегодня уходить пора. Ладно, расскажем, как дело было. Поймет. А не поймет, в следующий раз насобираешь. С рюкзаками, набитыми травой аношой, До самой полуночи шли они в сторону железной дороги. Идти было не так тяжело, какая уж там тяжесть. Подсушенная трава, но сильный запах не неприглушаемый даже полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил к сну. В полночь гонцы завалились спать где-то в степи, с тем, чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втиснулся между Авдием и Петрухой, после того случая боялся волков. Понять не трудно было, мальчишка еще. Получилось все наоборот, так хотелось спать на ходу, а когда легли, Авдий долго не мог заснуть. То, что Ленька попросился в середку, его очень тронуло. Кто бы мог подумать, эдакий парнишка волков боится. Но какова должна быть власть порока, исковерканных с измальства представлений о жизни, если даже Ленька, давеча не моргнув глазом, ответил, что деньги для него важнее Бога. Бог, конечно, имелся в виду условно, как символ праведной жизни. Вот о чем думалось Авдия. Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба, теплынь, напоенное дыханием многих трав, и самое волнующее зрелище, мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости, и непылинки в пространстве между взором и звездой. И такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел. Жаль только, ненадолго. Одумалось Авдио о том, что все пока что сошлось, как он того хотел. Добрался с гонцами до конопляных степей, увидел все воочию и, как говорится, попробовал все на себе». Теперь оставалось самое сложное – сесть на поезд и уехать. Для гонцов наиболее опасный момент был провести Анашу. Задерживала их милиция главным образом на азиатских станциях. В российской части в этом смысле было полегче. А уж если удавалось добраться до Москвы и далее до места, это уж полный триумф. Великое зло бытия торжествовало, обернувшись маленьким успехом маленьких людей. Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях, но и предпринять что-либо, чтобы не просто пресечь, скажем, данное преступление, а перековать мышление, разубедить и переубедить гонцов, это он понимал ему не по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках всех гонцов и в том числе имел контроль и над ним, Авдием, тот, кто именовался среди них самим, был гораздо сильнее его. И именно он сам был хозяином, если не более того, микродиктатором в их походе за Анашой, а он Авдий, примкнувший к ним, как бродячий монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон. Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех обстоятельствах должен оставаться монахом. Это и ему предстоит. Думалось ему еще и о том, какой странный случай пережил он минувшим днем. Эти волчата, неразумные длинноногие переростки, принявшие человека за некое смешное безобидное существо, с которым они не прочь были порезвиться, и вдруг эта синеглазая, разъяренная волчица. Какой гнев вскипел было в ней! И как затем все обошлось! И какой смысл в том, что она дважды перепрыгнула через него!» И если на то пошло, что стоило ей и ее волку растерзать его в миг голову, если не считать панамы и плавок, и беззащитного городского идиота, настолько голова и беззащитного, что только в анекдоте могло быть такое. И вот надо же, судьба в лице этих зверей велась над ним. Не значит ли это, что он еще необходим этой жизни? Но как хороша, как стремительно была необыкновенная синеглазая волчица, в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, конечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен. И, думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, представив, что если бы увидала его тогда та самая мотоциклистка, вот посмеялась бы. Потешалась бы, небось, как над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх. А что, если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюдной степи? Она одна, а тут налетят волки. И тогда он стал суеверно заклинать синеглазую волчицу. «Услышь меня, прекрасная мать-волчица! Ты здесь живешь, и живи так, как тебе надо, как ведено природой!» Единственное, о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, «Бога ради! Ради твоих волчьих богов! Ради твоих волчат! Не трогай ее!» Не причиняй ей вреда. А если тебе захочется полюбоваться на нее, такую прекрасную, на могучей двухколесной машине, беги рядом, по обочине, беги тайно, обрети крылья и лети сбоку. И, может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою сестру в человеческом облике. Может же быть такое. Ну и что, что ты волчица, а она человек. Но ведь вы обе прекрасны, каждая по-своему не буду скрывать от тебя, я бы полюбил ее всей душой. Да дурак я, конечно, дурак, кто же еще? Только безнадежные дураки могут так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о чем я думаю, то-то посмеялась бы, то-то нахохоталась бы. Но если бы это порадовало ее, пусть смеется. Было еще относительно темно, только-только свет над степью разлился когда Петруха стал будить Авдия и Леньку. Пора было вставать до да двигаться к 330-му километру. Чем раньше, тем лучше, потому что не они одни, а еще две-три группы гонцов должны были к тому времени сойтись в том месте с добытой и уже подсушенной анашой. Предстояло остановить какой-нибудь проходящий товарняк, незаметно сесть в него и добраться так до станции Жалпаксас, а уж там просочиться на другие поезда. В общем, для гонцов начинался самый опасный отрезок пути. Все операции вроде бы должен был руководить сам. Он ли их встретит, они ли его отыщут на 330-м километре, Петруха толком не объяснил. То ли не знал, то ли не желал говорить. И снова вскинули рюкзаки на плечи и двинулись за Петрухой. Удивляло Авде топографическое чутье, память Петрухи. Он заранее предсказывал, где какой овраг, где родничок в притенении, где ложбинка или балочка. И сожалел Авдий, что такие способности, такая память в Петрухе пропадают. Наездами здесь бывал, а как все знают. Так я, — говорил он, — родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в двустах от этих мест начинается пустыня Маюнкум, а там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимо-невидимо. И что вроде хорошие люди, у которых добрые служебные газики, наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают-то как, закуска живая бегает, а выпивон какой хош, с собой привозят. Да, царская охота. Но и опасность вроде немалая. Бывали случаи, что машина выходила из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой случалось, и буран застигал степной. Потом находили, мол, только косточки. один охотничек даже умом тронулся, его потом на вертолете искали. Вертолет за ним летит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется. Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разговаривать разучился. А жена, говорят, тем временем за другого успела выскочить. Вот стерва. Все они такие. Вот я и не думаю жениться. Есть у меня в городе одна баба классная. Подкинешь ей на шмотки, так лучше нет, и слово дает, никаких ребеночков не будет. И самое главное, мотягу уже купил, чехословацкий спартач в сарае стоит, а теперь, значит, «Жигуль». Это не проблема. Вот где бы «Волгу», ту новую, что на «Мерседес» похожа. Вот где бы такую отхватить, с кассетником, чтоб включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет. Блат нужен. Всюду плата и переплата. Да на своей Волге-то покатить в Воркуту, пусть братуханы поглядят. Хе-хе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор, все больше и на Марка. Ну и своя водочка, лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать, вроде Иванушку дурачок, она тебе. А потому и хожу в гонцах, и вас, милые дружочки, веду поживиться, живи, когда лафа, а нет, соси лапу до вздутия живота». Слушая эту, казалось бы, никчемную, непритязательную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и своих попутчиков, Авди думал о своем, о том, что человек раздирается между соблазном обогащения, подражанием тотальному подражанию и тщеславием, что это и есть три кита массового сознания, на них всюду и во все времена держится незыблемый мир обывателя, пристанище великих и малых зол, щиты и нищеты во зрении, что трудно найти такую силу на земле, включая и религию, которая смогла бы перебороть всесильную идеологию обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморфную твердыню. И то, что он шел в этот час на явку добытчика фанаши, свидетельствовало о том же «дух беспомощен, хоть и неустанен». И такова выходит его планида. Всю дорогу он мысленно готовил себя к встрече с самим. Он должен был быть готов к бою. Они вышли на 330 километр часа на два раньше и в третьем часу были уже на месте. Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги, Петруха предупредил рюкзаки прятать там, где укажет, не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих поездов, все время ждать его указаний. Устали все же порядком. Еще бы, столько пройти за день. Приятно было растянуться в балке на шелковистом лугу, где в перемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегающими тяжеловесными километровыми составами, как грозно пролетали поезда, громыхая колесами и принося с собой дух железа и мазута. И как долго еще не умолкал вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане окружающей тиши. Пролетали и пассажирские поезда, один в одну, другой в другую сторону. Авдий встрепенулся было. Он с детства любил стоять, смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица. «Ах, счастливцы, возьмите меня с собой!» В этот раз, однако, и этих мимолетных радостей он был лишен. Пришлось притаиться за кустиком и не поднимать головы. А что хуже того, ему предстояло быть соучастником или хотя бы очевидцем бандитской остановки одного из товарных поездов на этом участке. Нет, никто не собирался грабить состав, но остановка поезда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше уже все шло само собой. Дальше им предстояло укатить, спрятавшись в товарнике. Поезда шли туда-сюда. Потом наступила длительная пауза и полная тишина. Авдий было задремал, но тут раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул, и в ответ ему еще раз раздался свист. «Ну вы тут ждите спокойно», — сказал Петруха. «А я пойду, меня вызывают. И чтобы без меня никуда, слышал Авдей, Слышал, Ленька? Товарняк застопорить — не такое простое дело. Тут надо действовать с головой».